Рассказ лауреат премии Хьюга в 1956 году. Артур Кларк Звезда. Перевод на русский язык Жданов. До Ватикана 3000 световых лет. Некогда я полагал, что космос над дверью не властен. Точно так же я полагал, что небеса олецтворяют великолепие творений Господних.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 и тысяч фотографий, которые мы доставим на землю. Другие учёные не хуже меня сумеют их прочесть, и я не такой человек, чтобы пойти на подделки вроде тех, которые снискали дурную славу моему ордену ещё в древности. Настроение экипажа и без того подавленное. Как-то мы спутники воспримут этот заключительный иронический аккорд? Среди них мало верующих. И всё-таки они не ухватятся с радостью за это новое оружие в войне против меня, скрытой, добродушной, но достаточно серьёзной войне, которая продолжалась на всём нашем пути от земли. Их утешало, что главный астрофизик и иезуит, а доктор Чендлер вообще никак не могs выкнуться с этой мыслью: почему врачи такие отъявленные безбожники? Нередко он приходил ко мне в обсервационный отсек, где свет всегда приглушён и звёзды сияют в полную силу. Стоя в полумраке, Чендлер устремлял свой взгляд в большой овальный иллюминатор, за которым медленно кружилось небо. Нам не удалось устранить остаточного вращения, и мы давно махнули на это рукой. "Что ж, партнёр", начинал он. "Вот она, вселенная, нет ей ни конца, ни края".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 Впервы разведочный корабль ушёл так далеко от земли, к рубежам изведанной вселенной. Целью нашей экспедиции была туманность Феникс. Мы достигли её и теперь возвращаемся домой с грузом знаний. Как снять этот груз со своих плеч? Но я чётна взываю к тебе через века и световые годы, разделяющие нас.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 они сияют тысячекратно усиленным блеском, затем меркнут, погибая. Обычные новые звёзды заурядная космическая катастрофа. С начала моей работы в Лунной обсерватории я собрал спектрограммы и кривые свечения десятков таких звёзд. Но трижды или четырежды в тысячелетие происходит нечто такое, перед тем, как новая меркнет, кажется, пустичком. Когда звезда превращается в сверхновую,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 Но газ был слишком разрежён, чтобы причинить нам какой-либо вред. Когда взорвалась звезда, поверхностные слои отбросило с такой скоростью, что они улетели за пределы её гравитационного поля. Теперь они образовали скорлупу, в которой уместилось бы тысяча наших солнечных систем, а в центре пылало крохотное, поразительное образование белый карлик размерами меньше Земли. Но весь ещё в миллион раз больше её. Светящийся газ окружал нас со всех сторон, потеснив густой мрак межзвёздного пространства. Мы очутились в сердце космической бомбы, которая взорвалась тысячи лет назад, и раскалённые осколки которой всё ещё неслись во все стороны. Огромный размах взрыва, а также то обстоятельство, что осколки заполнили сферу поперечником в миллиарды миль,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 Одинокий памятник, ценой такого труда созданный на предельном расстоянии от обречённого солнца, мог означать лишь одно. Цивилизация, которая знала, что гибель её близка, сделала последнюю заявку на бессмертие. Понадобится десятилетие, чтобы изучить все сокровища наедине нами в склепе. Очевидно, солнце послало первые предупреждения за много лет до конечного взрыва.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 Как играют дети у нас на земле. Пречудливые деревья, крона веером окаймляют берег, и на мелководи никого не беспокоя бродят очень крупные животные. А на горизонте погружается в море солнце, ещё тёплое, ласковое, животворное солнце, которое вскоре в мироломно из пепелиц безмятежное счастье.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 Обработав астрономические данные и сведения, извлечённые из кауцелевшей планеты, я могу с большой точностью датировать катастрофу. Я знаю, в каком году свет из палинского аутодафе достиг нашей Земли. Знаю, сколь ярко эта сверхновая, что мерцает за кормой набирающего скорость корабля, некогда пылала на земном небе.